Глава 5. Я выразительно на него посмотрел. "Дживс, уж этого я никак от вас не ожидал. Я вернулся домой на рассвете, вы это отлично знаете. Вам известно, что я едва успел выпить чаю. Вы прекрасно понимаете, как громоподобный голос тети Дали действует на больную голову. И тем не менее, вы мне докладываете о каких-то финкнотлах. По-вашему, сейчас время принимать финков и разных прочих нотлов?" Но разве вы не дали мне понять, сэр, что желаете видеть мистера Финкнотла, чтобы дать ему совет касательно его дела? Признаться, при этих словах мои мысли приняли совсем иной оборот. За собственными неприятностями я напрочь забыл, что взвалил на себя заботу о Гассе. Это в корне меняло дело. Нельзя относиться к своему клиенту наплевательски. Шерлок Холмс никогда бы не отказался принять посетителя только потому, что накануне допоздна купил по случаю дня рождения доктора Ватсона. Конечно, гас мог бы выбрать более подходящее время для визита, но если твой клиент жаворонок ни свет ни заря покинул теплое гнездо, ты не имеешь права ему отказывать. "Вы правы, же", сказал я. "Делать нечего, Пустите его". "Хорошо, сэр". На прежде принесите мне этот ваш коктейль для воскрешения из мертвых. — Хорошо, сэр. Не успел я и глазом моргнуть, как Джив свернулся с живительным бальзамом. Кажется, я уже рассказывал о дживсовых коктейлях для воскрешения из мертвых и об их влиянии на несчастного, чья жизнь в похмельное утро висит на волоске. Не берусь сказать, из чего состоит это чудотворное зелье. Некий спиртной напиток, говорит Дживс, В него добавляется сырой яичный желток и чуть-чуть каенского перца. Однако, сдается мне, все не так просто. Как бы то ни было, стоит проглотить этот напиток, и вы немедленно ощутите его чудотворное действие. Возможно, в первую долю секунды вы ничего не почувствуете. Все ваше естество будто замрет, затаит дыхание. Потом внезапно раздастся трубный глаз, и вы понимаете, что настал судный день со всеми вытекающими отсюда страстями. В каждой косточке вашего тела вспыхивает пожар. Чрево наполняется расплавленной лавой. Шквальный ветер сотрясает окружающую среду, и нечто вроде парового молота колотит вас по затылку. В ушах оглушительно бьют колокола, глаза вылетают из орбит, лоб покрывается испариной. Вы осознаете, что пора позвонить юристу и отдать ему последние распоряжение, и тут вдруг наступает просветление. Стихает ураганный ветер, смолкает колокольный звон в ушах, птички щебечут, играют духовые оркестры, над горизонтом вскакивает солнце и воцаряется великий покой. Осушив стакан, я почувствовал, что во мне распускается бутон новой жизни. Знаете, хотя Дживс частенько попадает пальцем в небо, когда речь идет, скажем, об одежде или о сердечных делах, но за словом в карман он не полезет. Однажды, например, здорово сказанул об одном несчастном, который, вступив на прежнего себя, вознесся в высшие пределы. Точь-в-точь точь, как я сейчас. Бертрам Вустер, который лежал бессильно, откинувшись на подушке, стал сейчас не только более здоровым и сильным, но и более — Совершенным. — Благодарю вас, Дживс, сказал я. Не за что, сэр. Ваше снадобье действует безотказно. Теперь я готов щелкать, как орешки любые задачи, которые ставят перед нами жизнь. Рад это слышать, сэр. — И почему я не принял ваше снадобие перед разговором с тётей Дейли? Непростительная глупость, впрочем. После драки кулаками не машут. Скажите мне, что там с Гасси? Как прошел бал-маскарад? Он не был на балу, сэр. Я неодобрительно посмотрел на Дживса. "Дживс", сказал я. "Не стану скрывать, после вашего коктейля для воскрешения из мертвых мне стало значительно лучше, но не настолько, чтобы я мог выслушивать вздор, который вы тут несете. Мы запихнули гася в такси и отправили прямиком на костюмированный бал, значит, он туда прибыл". "Нет, сэр. Насколько я понял из рассказа мистера Финкнотла, он думал, что увеселительное мероприятие, на которое вы пригласили, состоится по адресу Сафолк-сквер 17, между тем, как на самом деле мистеру Финкнотлу надлежало прибыть на Норфолк-террас 71. Подобные операции памяти весьма характерны для тех, кого, как и мистер Финкнотл, можно назвать, хмм, мечтателем, а также улухом царя небесного. Да, сэр. Ну а потом прибыв по адресу Сафолк Сквер 17 мистер Финкнотл хотел достать деньги, чтобы заплатить шоферу. Что же ему помешало? То обстоятельство, что денег у него при себе не оказалось, сэр. Он понял, что оставил и бумажник, и пригласительный билет на каминной полке в спальне в доме своего дядюшки, где он обычно останавливается, когда приезжает в Лондон. Мистер Финкнотл позвонил в дверь, а когда появился Дворецкий, объяснил ему, что приглашен на бал и попросил заплатить шоферу. Дворецкий заявил, что ни о каком бале не знает и что в доме никого не ждут, и отказался раскошелиться. Да, сэр. Ну а дальше? Мистер Финкнотл велел шофёру отвезти его обратно в дом дяди. Как? Разве на этом его злоключения не кончились? Осталось только взять кошелек, пригласительный билет и спокойно ехать на бал-маскарад. Я забыл упомянуть, сэр, что мистер Финкнотл также оставил на каминной полке в спальне и ключ от парадной двери. Мог бы позвонить? Он и звонил, сэр, целых пятнадцать минут, а потом вспомнил, что разрешил сторожу, в доме в это время никто не живет и вся прислуга в отпуске съездить в Портсмут навестить сына-матроса. Ну и ну, джифс. Да, сэр. Ох уж эти мечтатели, верно, Дживс? Да, сэр. Ну а дальше. Тут мистер Финкнотл понял, что попал в затруднительное положение. Показания счетчике такси достигло довольно значительной суммы, а расплатиться мистеру Финкнотлу было нечем. Он мог все объяснить шоферу? Объяснять что-либо шоферу такси бесполезно, сэр. Когда мистер Финкнотл попытался это сделать, шофер усомнился в его честных намерениях. Я бы просто удрал. Именно такой образ действий показался мистеру Финкнотлу наиболее предпочтительным. Он ринулся прочь, но таксист успел схватить его за полу. Мистеру Финкнотлу удалось сбросить с себя плащ. Вид мистера Финкнотла в маскарадном костюме вызвал у таксиста шок. Мистер Финкнотл услышал, по его словам, у себя за спиной что-то вроде предсмертного хрипа, оглянулся и увидел, что парень закрыл лицо руками и привалился к ограде. Мистер Финкнотл решил, что он молится. Чего же еще от него ждать, сэр? Необразованный, суверный малой, возможно, пьяница. Даже если он и не был пьяницей, то уверен, теперь станет. Наверное, едва дождался, когда откроются пивные. Возможно, ему действительно требовалось средство, чтобы привести себя в чувство, сэр. Думаю, гася, оно бы тоже не помешало. Что еще, черт побери, с ним стряслось? Лондон ночью, а впрочем и днем тоже. Не то место, где можно разгуливать в Красном Тарико. Да, сэр. Вас не поймут. Да, сэр. Представляю, как бедняга крался переулками, прятался во дворах, шмыгал за мусорные ящики. Из рассказа мистера Финкнотл, сэр я понял, что так все и было. В конце концов, на исходе этой мучительной ночи ему удалось достичь особняка мистера Сиперли, где его приютили и где он смог переодеться. Я поудобнее устроился в подушках. Чело у меня было слегка нахмурено. Облагодетельство старого школьного друга занятие весьма похвальное, однако я понял, что зря взялся устраивать дело такого придурка, как Гасс. Он способен погубить на корню все благие начинания, а я взваливаю на свои плечи непомерную ношу. Гарси нужно не столько советы бывалого светского льва, сколько обитая войлоком палата в психушке и парочка дюжих надзирателей, чтобы он не устроил там пожар. Честно говоря, у меня мелькнула мысль выйти из игры и снова передать дело Джипсу. Но фамильная гордость Вустеров удержала меня от этого шага. Мы Вустеры, не вкладываем меч в ножны, даже если идем за плугом. Кроме того, после инцидента с пиджаком всякое проявление слабости с моей стороны будет иметь роковые последствия. Надеюсь, Дживс, вы отдаёте себе отчёт, что сами кругом виноваты. Холодно проговорил я, ибо подобные поступки нельзя спускать с рук, хотя честно сказать, терпеть не могу сыпать соль на раны. Сэр, что толку твердить, сэр? Вы прекрасно всё понимаете. Если бы вы не заставили Гасси идти на бал, вот уж дурацкая затея я с самого начала говорил. Ничего бы не случилось. Да, сэр, я должен признаться, что не мог предвидеть. Всегда и все следует предвидеть, Дживс, строго сказал я. Другого не дано. Если бы вы хоть не возражали против костюма Пьеро, события не приняли бы такого печального оборот. В костюме Пьеро имеются карманы. Однако, продолжал я менее суровым тоном, что было, то прошло. Теперь вы представляете, во что выливаются прогулки по Лондону в красном трико, и это уже неплохо. Так вы говорите, гость в гостиной? Да, сэр. Немедленно подайте его сюда, посмотрим, чем ему можно помочь.